Акклиматизировалась в семье своих друзей, что под конец жизни стала грузной старухой. Только тетю Лилину спасала от тучности ее затянувшееся девичество, а стройную Лидию смерть унесла в расцвете красоты. У Теодарины Бусардель эти перемены, особенно заметные из -за ее маленького роста, подчеркивали все то, что всегда было непривлекательным в ее лице и с недавнего времени придавала ему грустное и усталое выражение. Маленькая амазонка буржуазии, которой старик Бусардель восхищался в достопамятные дни 48-го года, исчезла, заплыла жиром, да и весь ее внутренний облик затянула житейская тина. Между ней и Амели всегда был молчаливый союз. При всем различии в возрасте, в манерах и, главное, в породе, ибо у дочери-предильщика Безю была душевная тонкость, которой дочь господ Клопье не обладала, у этих двух женщин была схожая судьба. В огромном особняке на авеню Ван Дейка, где их мужья появлялись лишь за тем, чтобы поесть и поспать, обе они жили одиноко. Но не по их виду а тем более из их слов, нельзя было понять, является ли это для них горем. Амели была почти покинута мужем, но считала это естественным. Такие же отношения она видела и в других семействах, а если ее свекровь и казалась иногда грустной, нельзя было угадать, из-за чего или из-за кого она страдает. Реодорина Бусардель принадлежала к числу тех женщин, которые не ищут откровенных признаний и даже не вызывают желания излить им душу. А со своей стороны тоже не была экспансивной натурой. Однако после их обеда с глазу на глаз в прелестном будуаре с лепными украшениями, в которых оживали воспоминания об особняке Вилетте, им все же пришлось побеседовать по очень щекотливому вопросу, требовавшему определенных решений. Несмотря на глубокую деликатность свекрови, этот вечер был для Амели началом долгих и тяжких испытаний. На следующий день Теодорина, выступив в защиту снохи перед остальными бусарделями, убедила каждого в доме делать вид, что ему ничего не известно, и таким образом щадить достойной всяческого уважения стыдливость несчастной молодой женщины. Но Амели видела, что взгляды ее родных останавливаются на ней с каким-то новым выражением. Сначала она это заметила у своего свекра, затем у мужа и у его тетушек. Каждому из них казалось, что он не дал ей почувствовать ничего неприятного, а между тем она угадывала по их лицам что ее ужасная тайна обошла всех членов семейства. Амелия трепетала, боясь как бы по нескромности, вполне возможной между братьями. Не узнала об этом и Эдгар. Но сколько она не наблюдала за ним, ничто в его поведении не указывало, что он все знает. Труднее всего ей было бы объясниться с Виктореном, ведь она, наконец, поняла, что будь ее муж менее невежественным, менее грубым, менее равнодушным к чувствам жены, она бы скорее избавилась, если не от своего состояния, то от своего неведения. С тех пор, как Амелия уже не металась, как прежде в этом сумраке, она избавилась от чувства своей виновности, да и тетушка Патрико сказала, что ее муж — форменный дурак, и без всяких умолчаний объяснила, как и почему все это случилось. Изменился теперь и взгляд Амели на то, как муж поступает с нею. Крестная решительно заявила, что супружеские обязанности не всегда кажутся женщинам жестокими, и теперь молодая жена Викторена чувствовала, что в глубине ее души поднимается глухой гнев против мужа. Она видела, что он все больше пренебрегает ею. В последнюю зиму он за четыре месяца ни разу не постучался вечером в ее дверь. Викторену скоро должно было исполниться